Глава 41 Бирну было 17, когда он лишился дара. В отличие от Грегори, это произошло не из-за травмы и не по вине несчастного случая. Банальная глупость неопытного юного мага. Пытаясь исцелить смертельно раненого пациента, переоценил свои силы, не заметил момента, когда резерв опустел, и вместо того, чтобы остановиться, поднажал еще. Обычно в таких случаях маг теряет сознание от слабости или просто не может больше выдавить из себя и каплю магии. Но бывает и иначе. От перегрузки перегорает резерв. Случай один на миллион, но случается. Так произошло и с Бирном. Он подавал большие надежды, быстро учился, схватывая практически на лету, и уже в подростковом возрасте умел больше, чем многие опытные целители. «Самородок» — так звал его наставник, гордясь своим учеником и строя планы на его великое будущее. И именно наставник не смог смириться с потерей дара своего протеже даже больше, чем тот сам. Когда-то, когда наставник сам был еще совсем мальчишкой, прабабка рассказывала ему о методе возвращения утраченной магии, ритуале сложном, долгом и энергозатратным но, по ее словам, действительно возможным Всего-то и надо было собрать в полнолуние некоторые особые травы, настоять их в болотной воде еще две луны, а затем напоить «нет, не того, кому требуется вернуть дар» а того, кто отдаст ради этого свою жизненную силу, которую нужно затем правильно собрать. К слову, той прабабке было уже под сотню лет, и, рассказывая это потомку, вряд ли она еще пребывала в здравом рассудке, но тот решился попробовать. «Десять-двенадцать жертв», — утверждала полуслепая старуха, с недугом которой уже не справлялись ни самоисцеление, ни другие белые маги. «Десять-двенадцать жертв на этапе подготовки, и еще по одной раз в несколько месяцев в течение первого года». «Два десятка смертей в обмен на сотни, тысячи жизней, которые сможет спасти исцелившийся ученик – невелика потеря», – так рассуждал наставник Бирна и приступил к делу, рискнув довериться словам уже давно скончавшейся безумной старухи. Прабабка не соврала, ритуал подействовал, как должен был, и юный Бирн не только вернул себе дар, но и приумножил его. Если бы тогда уже определяли дар по книгам тёмных, как это принято сейчас, должно быть, он поднялся бы с шестого уровня до восьмого. Наставник ликовал, наставник праздновал победу. Наставник начал завидовать своему ученику и решил провести ещё один ритуал, но уже для себя. «По моим прикидкам», — спокойно рассказывал старик, покачивая давно опустевшую чашку в скрюченных от возраста пальцах. «У него изначально был уровень дара не ниже пятого. Он увеличил его одним ритуалом, но всё равно не достиг моего и пошёл на второй круг». Юный наивный Бирн помогал наставнику во всем, как с приготовлением чудосредства так и с поиском потенциальных жертв и их подготовкой к ритуалу. Убивали тоже вместе. Но когда учитель объявил, что планирует повторять ритуалы раз за разом, повышая и повышая свою силу, ученик наконец понял, что они заигрались. «Я убил его во сне», все тем же ровным тоном признался Бирн, продолжая крутить в пальцах чашку. «Он ничего не почувствовал». А потом молодой, но теперь чрезвычайно одарённый целитель покинул родной город и уехал искать лучшей доли. Пожил в Прибрежье, и в Лирте, и в самой столице, пока, наконец, не осел в крохотном приме, сделав южный город-курорт ещё популярнее, чем прежде. Испытывал ли он чувство вины? Безусловно. Но искренне считал, что спас убийством наставника сотни невинных, а потому не раскаивался. Тоже учил молодёжь, исцелял больных и никогда и никому словом не обмолвился о том, что произошло во времена его юности. Так бы и осталось, если бы однажды в город не приехал молодой целитель из столицы, пострадавший при пожаре. «Когда я увидел вас, Грегори, то узнал себя». Теперь старик улыбался тепло и заботливо. «Молодой, талантливый, принципиальный, горячая кровь. В возрасте, когда вся жизнь впереди». И в состоянии полнейшего бессилия и отчаяния. И тогда я вспомнила ритуали своего наставника. Решиться, по словам Бирна, было самым трудным. А потом всё пошло как по маслу. Для ритуала подходил лишь определённый тип жертв. Во-первых, девственники. Во-вторых, не обладающие даром или имеющие самый минимальный уровень белой магии. В-третьих, те, у кого в предках были по-настоящему могущественные целители, но чей род вследствие браков с немагами утратил силу. Благо, в маленьком городе узнать подноготную местных жителей было несложно. Главное знать, что спрашивать. Так бывший глава примского королевского сыска оказался прапраправнуком сильного светлого мага. Сёстры Делси были потомками знаменитой целительницы, живущей на свете ещё две сотни лет назад. А Алена и Ольг Грейсы не унаследовали дар, но имели одну кровь со своим прапрадедом, обладателем Белого Дара. Местные старухи были щедры на истории о героях и героинях прошлого. А городские архивы открывали тайны о коренных жителях Прима любому интересующемуся. Бирн выбрал себе несколько десятков подходящих жертв и приступил к делу. Сперва наведаться в гости или случайно встретить на улице, рассказать о какой-нибудь несуществующей болезни и предложить лечение. Всё это не представляло труда для того, кого знал и уважал в городе каждый. Несчастные сами пили отвары из выданных им целителем трав, ослабляя свой организм и подготавливая его к ритуалу. Безопасный проверенный метод. Выпей такой отвар кто-то случайный, ничего бы не произошло. В то же время травы стоили не так, чтобы дёшево, и старик мог быть уверен, что те, кто их приобрёл, не станут раскидываться своим ценным лекарством направо и налево. Да, свои банки со смертью он ещё и продавал. «Ну что вы на меня так смотрите, Грегори? Бесплатное никогда не ценится по достоинству. А за здоровье готовы отдать последнее даже бедняки». В правильной подготовке нуждались, однако, не только жертвы. Резерв Грего не давал ни малейшего отклика. А во время ритуала он должен был притянуть к себе и принять чужую жизненную силу, подобно магниту. В том же, что Грегори не станет в течение полугода ежедневно пить чаи, не видя никакого эффекта, старик даже не сомневался. Так пришла идея попросить поить его имя кого-то из сердобольных соседей. Матушка Шерлис подошла идеально. Добрая пожилая женщина, желающая облагодетельствовать каждого. Помочь недисциплинированному соседу она согласилась сразу же. Грег же для вида получал раз в месяц совершенно бесполезный рецепт. Первой реальной сложностью, с которой столкнулся Бирн, оказалось придумать способ похищения жертв. Он уже приготовил и болотную настойку, и подыскал грот для проведения ритуала, Но как увезти из дома несчастных, на которых пал его выбор, не наделав шума, определиться не мог. А однажды он застал скандал в гильдии магов. Мэйв Винье попалась на взятки, и глава Вейд сгоряча выписал ей такой штраф, что продай магичка дом, и то не хватило бы. Впрочем, собственного дома у Винье не было, как и денег. И Бирн решился. Пришел к мейв и предложил подзаработать. Оплата за каждую жертву втрое выше ежемесячного заработка в гильдии. Цена с ее стороны – помощь, послушание, отсутствие вопросов, зачем все это нужно, и молчание. Первая реакция Винье на подобное предложение заставила старика усомниться в принятом решении и даже задуматься об устранении лишней свидетельницы. Пришлось следить за ней целых два дня и подслушивать через подброшенное в карман ухо. Однако к облегчению старого целителя Мэйв никому ничего не рассказала. И уже на третий день пришла к нему с согласием. Конкретно Винье была Бирну не нужна, но требовался маг, способный воспользоваться чёрными рунами, которые он заранее раздобыл у лечившегося у него приезжего тёмного. Поэтому старик был вынужден ещё и обучать Мэйф рисовать незнакомые ей знаки с нуля. Ученица из неё вышла не самая прилежная, но и Бирну упорство было не занимать. И уже через месяц после начала их сотрудничества Винье привела первую жертву. Пробралась в спальню и надела на шею подвеску с начертанной на ней руной. В итоге юноша, на которого пал выбор целителя, встал по приказу тёмной и пошёл за ней, даже не проснувшись. Оставалось только накрыть его щитом от посторонних глаз и незаметно отвезти к лодке. В самом ритуале Мэйв не участвовала, но всегда присутствовала и следила за окрестностями. Она же обрисовала тёмными рунами грот, благодаря чему его так долго не могли найти. Работала чёрная исправно и почти не доставляла проблем. Лишь однажды вышла осечка. Сын рыбака во сне махнул рукой и порвал шнурок с рунной подвеской, а попытался сбежать. Естественно, Винье применила к нему магию, и именно этот след и обнаружила позже на теле поднявшая шум Кардинес. Сам Бирн воспринял это как досадное недоразумение и продолжил упорно идти к своей цели. Мэйв же неожиданно начала паниковать и даже попыталась выйти из игры, опасаясь, что её вычислят по магическому следу. Первый серьёзный скандал Винье закатила сразу после того, как привела в грот младшую Делси. «Сама же!» — сокрушался, рассказывая об этом старик. «Сама вела, сама всё сделала, а потом пошла на попятный». Бирн так и не понял, было ли причиной поведения Мэйв неожиданное сочувствие к Бриэлле, или же она просто боялась за себя. Но поссорились они тогда не нешутошно, а ритуал пришлось прервать, чтобы урезонить разошедшуюся тёмную. В результате девчонка сбежала. «Сбежала и выжила», — вздохнул старый целитель. «Смелая девочка, хорошая», — после чего посмотрел на мрачно слушающего его исповедь Грегори. «Думаете, мне её не жаль? Жаль. Мне каждую живую душу жаль. Но математика беспощадна. Десять-двадцать таких девочек и мальчиков или тысячи больных, которых вы в будущем спасёте, выбор очевиден». Грег не ответил уставился в опустевшую чашку из-под чая, сделавшего из него магнит, притягивающий молнии, и молчал. «Магнит. Марионетка. Пешка, из которой этот самопровозглашённый вершитель судеб отчего-то решил сотворить ферзя». «Вы поймёте, Грегори», — мягко сказал ему Берн, когда понял, что реакции так и не дождётся. «Обязательно поймёте, как в своё время понял и я». В ночь, когда Бриз бежала из грота, старик искал её по всему побережью. Нашёл, но опоздал. Он видел, как Грег вытащил девочку из воды и видел всё, что произошло затем. И удар молнии Эль, и временное возвращение Грегори Дара. «И тогда я понял, что мой план работает. Ваш резерв был готов». А это означало, что промедление невозможно. Вот только Бриз бежала, а возле её дома всё время шастали соскори. В планах Бирна не было убивать старуху Першельд, но ему срочно требовалась новая жертва, а та весьма удачно попала под руку, шла куда-то в одиночестве поздним вечером и не менее удачно согласилась прогуляться по берегу. Грех не воспользоваться возможностью пожаловаться целителю на ноющие суставы, не так ли? В итоге старуха сама и без всякого принуждения дошла до места, где была спрятана лодка. Не понадобились ни руны, ни помощь Винье. Однако, когда Мэйв узнала о том, что произошло в её отсутствии, у неё случился нервный срыв. Она уже и так ходила по грани после побега Бриэллы, а смерть, живущей с ней за одной стенкой соседки, стала последней каплей. Вот теперь-то Грегори вскинул глаза и прямо посмотрел на старика. «Она не сама!» — сорвалось с чего то пересохших губ. Адресованная ему улыбка вышла грустной и полной сожаления. «Конечно, не сама!» — вздохнул старый целитель. Явилась ко мне пьяная, попыталась во всём обвинить, обещала пойти в сыск. «Вы убили её?» И лицо Бирна сделалось совершенно печальным. «Убил», — признался он, сокрушённо вздохнув. Она была неплохой помощницей, но оказалась уж слишком слабой. Я не мог рисковать. Тогда старик пошёл на крайние меры. Новый сыскарь развёл в их тихом городке через чурбурную деятельность, И стоял только вопрос времени, когда место для ритуалов перестанет быть тайным. А потому от грота следовало поскорее избавиться. Впрочем, как и от помощницы. И Бирн решил сделать это одновременно. Он назначил Винье встречу именно там, а когда она туда явилась, естественно, снова с бутылкой наперевес, воспользовался её нетрезвым состоянием и накинул на шею шнурок от подвески с руной подчинения. Да, Грегори был прав. Мэйв повесилась сама, но не по своей воле. Идеальное преступление, мастерски замаскированное под самоубийство. Коварному старику оставалось только снять с мёртвой помощницы руну и уничтожить следы своего пребывания в гроте. с Сыскари ожидаемо слопали подсунутую им наживку и закрыли дело. Абирн, вздохнув с облегчением, переместил алтарь в новый грот и принялся готовить Бриэлу Делси, которую перестали охранять законники, во второй раз. «Но вы, Грегори, слишком рано обо всём догадались». — закончил свой долгий рассказ-целитель. И я был вынужден раскрыть карты. Грег смерил его тяжёлым взглядом. «Раскрыли?» «Целиком и полностью», — кивнул собеседник со всей серьёзностью, склонив пляшивую голову к груди. Затем голова поднялась, а к грудине уже прижалась растопыренная пятерня. «Грегори, я предлагаю вам принять мою помощь добровольно и вернуть себе дар». И сказано это было столь торжественно, что у Грега вырвался нервный смешок, и он, уперев локоть в столешницу, прикрыл губы пальцами. Однако истеричный смех всё ещё рвался наружу. «Я предлагаю вам будущее!» Вероятно, решив, что он чего-то не понял, уточнил старик не менее пафосно. И ведь Бирн действительно не шутил. Он уже убил столько людей, прикрываясь высокой целью и математикой, и останавливаться не собирался. Чокнутый, больной ублюдок, возомнивший себя богом. Смеяться резко расхотелось. Грег сел прямее и убрал руку от лица. «А если я откажусь?» — спросил прямо. На что старик тяжело вздохнул и развёл руками в воздухе. «Тогда, Грегори, я буду вынужден вас заставить».